Восходящее желтое солнце следит косыми глазами За мачтами голые рощи, Идущей на всех парах к цусиме крещенских морозов. Февраль короче прочих месяцев и от того лютее. Кругосветное плавание, дорогая, Лучше кончить руку согнув в локте и... Вместе с дредноутом догорая в недрах камина. Забудь сусиму, только огонь понимает зиму. Золотистые лошади без уздечек Масть в дымоходе меняют на масть воронью, и в потемках стрекочет огромный ногой кузнечик, Которого не накрыть. Ладонью. 1978 год.